Советы и лекции дяди Экслера Женщинам, собирающимся водить машину Примечание автора Сразу оговорюсь, что я вовсе не отношусь к числу тех водителей, которые не терпят женщин за рулем и презрительно называют их «смерть на колесах». Я убеждался в том, что женщины часто водят машину лучше и аккуратнее многих мужчин. Первое. Перед выходом из дома желательно найти документы на машину и права. Так, на всякий случай. А то вдруг гаишник окажется не джентльменом и не поверит вам на слово. Документы могут быть в одном из следующих мест. Корзина с грязным бельем. Последний роман Марининой. Телефонный столик. Ящичек с косметикой. Пальто мужа. Школьный ранец сынишки-двоечника. Второе. После выхода из дома желательно найти свою машину. Так, на всякий случай. Попытайтесь вспомнить, где вы ее оставляли вчера вечером. Если услышите разноголосицу из автомобильных гудков во дворе, смело направляйтесь прямо в гущу скопления машин. Наверняка ваша любимица вольготно расположилась где-то в тех краях. Просто вы ещё не читали моих советов и не знаете, что машину лучше ставить вдоль дороги, а не поперёк. Хотя я согласен, что эти ругающиеся и гудящие уже пару часов мужики — хамы и козлы. Разве можно себя так некрасиво вести? Пусть радуются, что провели пару часов на свежем воздухе, а не в своих душных конторах. Третье. Когда подойдёте к машине... Сначала снимите ее с сигнализацией и только потом открывайте дверь ключом, а не наоборот. Если перепутали и машина заорала, как некормленный муж, не надо подбегать ко всем прохожим и доказывать, что вы вовсе не взломщица и что это ваша машина, хотя записана на свекровь. Просто отключите сигнализацию и садитесь за руль. Четвертое. Перед засовыванием ключа в замок зажигания Вовсе не нужно внимательно смотреть в зеркало заднего вида и судорожно поправлять прическу. Уверяю, что машина заведется и без этих манипуляций. Пятое. Если поворачиваете ключ, а машина не заводится, вовсе не надо кричать на весь двор, Боже, все пропало, я теперь никогда не успею к маникюрше. У вас просто сел аккумулятор. Примечание Аккумулятор. Это такая бандура, черного, в скобках белого, цвета, которая находится под капотом. Капот – это такая бандура, которая тянется от ветрового стекла прямо до начала машины. Он обычно бывает того же цвета, что и сама машина. Капот открывается такой ручечкой, которая находится слева внизу. Ее обычно нажимают, сидя на сиденье водителя. Но можно попробовать выйти из машины и открыть ручку, наклонившись к ней снаружи. В этом случае десятка два прохожих сумеют по достоинству оценить ваши изящные ножки в чулках. Ветровое стекло – это стекло, которое начинается прямо там, где заканчивается капот. Оно служит для защиты от ветра вашей прически.